Глава 26. Первое припухание началось, и терзаемая планета спасения затерялась вдали. После изнурительных приключений в этом несчастном мире вояж на космоплавающем свинарнике теперь казался увеселительным круизом. Боль в мышцах и синяки понемногу проходили, и я нашел, что неспешный, расслабленный ритм жизни мне по душе. Посмотрел античный фильм другой, почитал книги из многомиллионной базы данных и с радостью предвкушал послеобеденное возлияние в баре. Получившие свободу узники расцвели под материнской опекой сударыни Джулии и ее товарок. С громадным энтузиазмом смаковали сублимированные и свежемороженные продукты сущие объедение после баланды, которые пичкали их зеленые угнетатели, Я блаженно благоволил к ним, хоть какая-то польза от нашего душераздирающего визита. В следующий час коктейля я повторил свой обед, подняв бокал и поклявшись когда-нибудь, как-нибудь принести мир этой отчаянно бедствующей планете. «За это я выпью», — поддержала Анжелина, и мы чокнулись а еще за погибель и разорение злодея Рифути. За суматохой последних событий я напрочь позабыл о капитане-уголовнике, а вот она нет, и ему не уйти. Справедливость восторжествует, если понадобится, она позаботится об этом лично. Приглушенный интерком был едва слышен на фоне негромкой мелодии сонаты Моцарта. «Босс на мостик». «Идешь со мной?» Позже. Сегодня у Розочки банный день. Она обожает ароматизированный скраб. «Лучше ты, чем я», — с чувством произнес я. В самом верху списка дел, от которых я предпочитаю уклониться, стояло мытье игл с Розочки. Совещание на мостике привлекало меня куда больше». Момент решения по следующему припуханию, капитан указал на черный обзорный экран. Впереди лишь одна звезда. Наклонившись, я разглядел крохотную сияющую точку. Снова припухаем в этом направлении? А больше ничего в округе? С надеждой поинтересовался я. Нет, на оставшихся гравитонах нам больше никуда не добраться. Даже так мы израсходуем почти все запасы. «Пора решать». «А у нас есть выбор?» «Вообще-то нет». «Тогда поехали». Он угрюмо кивнул и занялся припухательным двигателем. «Я же занялся баром. Малость взбодриться очень не помешает». Анжелина была уже там, наводя глянец на иглы розочки с помощью бархотки. Вопросительное похрюкивание провозгласило, что свинобраска всегда готова перекусить. Я выставил блюдо пред Пири, чтобы мы могли составить ей компанию. «Выпьем?» — спросил я. «Почему бы и нет?» Пока я наливал, Анжелина угощала лакомством розочку. Я задумался над бокалом, и Анжелина тут же уловила мое настроение. «Встревожен?» «Вообще-то нет, просто озабочен. Пошло последнее припухание. Еще дня два...» и узнаем, насколько нам не повезло. Или повезло. У всякой медали две стороны. Верно. Может, просто не оклемался от тоски зеленой, но... Да все мы. Планетенка не из курортных. После этого я стал держать свои тревоги при себе. Так и так скоро все будет ясно. Я вздохнул с облегчением, когда голос капитана по интеркому сказал... Припухание заканчивается через два часа. Анжелина отправилась на мостик вместе со мной, а вскоре подоспел и штрам. Скоро все будет ясно. Наш инженер просто кладезь банальностей и ответа не заслуживает. К добру оно или к худу, но порывистый хлопок поля припухания я встретил с радостью, и едва в центре экрана засияла звезда, Радио с треском очнулось. Добро пожаловать в Звездную систему Альфы Адониса. Удалось! возликовал Штрам. Говорит навигационный роботизированный маяк. По мере продолжения записи нас захлюстывало все большее уныние. В систему входят три планеты и пояс астероидов. Колоний ни на одной из планет не имеется. Внимание, маяк, сказал капитан в микрофон, оборудован ли маяк аппаратуры связи? Координаты планет следующие. Skrrk. Данный маяк оборудован аппаратурой только для ближней радиосвязи. Ближайшие средства всесторонней связи находятся в звездной системе 1ДФИС-30. Отключив связь, капитан обернулся к нам. И что теперь? Безмерно устало проронил он. Ответом ему было гробовое молчание, которое в конце концов нарушила Анжелина. Включите-ка снова. Давайте послушаем про эти планеты. Если отбросить всяческие излишества роботизированные велиречивости, ответ сводился к следующему. Один газовый гигант резюмировал капитан: кольцо впечатляющее, но лун нет. Две планеты в обитаемой зоне. На одной есть атмосфера чуть менее одного «Ж», и впечатление, что пригодно для обитания, хоть и жирковато. На другой — сносная атмосфера, но... Последний гвоздь вогнал я, но это большая и тяжелая планета с силой тяжести почти 3 «Ж», и парциальное давление кислорода почти на треть меньше нормального. Молчание было хоть топор вешай, Уныние колыхалось в воздухе черной пеленой. «Куда отсюда податься?» Признаки жизни выказывал лишь штрам, постукивавший себя по подбородку и что-то бормотавший. Потом, ни слова не говоря, повернулся к панели управления и начал выстукивать цифры. По экрану побежали уравнения. Снова обработав челюсть, он ввел еще несколько цифр, кивнул и обернулся к нам. «Есть одна возможность». «Возможность чего?» — уточнил я. «Ускользнуть из этой звездной системы». «Как?» — вскинулся капитан. «Для начала надо сесть на тяжелую планету. При такой гравитации человеческий организм может функционировать, хоть и недолго». «И что сделать?» — высказала Анжелина вопрос, вертевшийся на языке у каждого. «Выгрузить конденсатор гравитонов на поверхность планеты». Как только он заработает при 3G, потребуется... Он обернулся к своим расчетам и указал на экран. Ровно три месяца, чтобы собрать достаточно гравитонов для длинного припухания в, будем надеяться, другую звездную систему. В воцарившемся молчании все обдумывали это неуютное решение так и эдак. Это невозможно, заявила Анжелина. При таком тяготении мы долго не протянем. «Нам и не придется». Ответ Штрамма оказался полнейшим сюрпризом. «Мы сядем, вытолкнем конденсатор гравитонов, а затем взлетим. Единственная проблема, да и то ерундовая, что нам понадобится загрузить побольше реактивной массы, чтобы взлететь при такой гравитации. Затем выйдем на орбиту». «Невозможно», — отрезал капитан. «На борту не хватит пищи и воды на трехмесячное пребывание на орбите». «Этот корабль не предназначен для долгих плаваний». Но стала моя очередь подкинуть нотку надежды в эту крайне гнетущую беседу. «А нам вовсе незачем торчать на орбите», — лучезарно улыбнулся я остальным. «Почему бы нам не провести это время на соседней планете? Теплой, пригодной для обитания, но пока необитаемой. Мы...» «Станем отцами-основателями» и «матерью», конечно, я сделал полупоклон в сторону Анджелины. «Замечательная идея», — одобрила она. «Я и не сознавала до сих пор, но всегда хотела открыть планету. И как же эта планета называется?» Капитан сверился с экраном. «Названия нет, только идентификационный номер 1 x 7 «Не пойдет», — тряхнула она головой, — «нам нужно название». «А почему бы тебе не назвать ее?» — предложил я. Капитан Кивком выразил согласие. «Капитальная идея. Вы первой ступите на поверхность нового света». «Тогда я и права на нее предъявлю», — рассмеялась Анджелина. «Эта минутка веселья пришлась не по вкусу штраму, сидевшему мрачнее тучи. Мы еще не знаем, можно ли там оставаться». Не следует ли прежде провести разведку? Хладный глаз рассудка подействовал на наш энтузиазм, как ледяной душ на пьяного. Есть предложение, — произнес я. Прежде чем принимать решение, не следует ли посоветоваться с остальными? Оно повлияет на всех и на жизни на будущее. Отличная мысль, — одобрил капитан. У наших пассажиров-аграриев есть лидер? «Есть», — отозвался я. «К сожалению, это мой многоюродный родственничек по имени Эльма. А еще я предлагаю пригласить делегата освобожденных узников. Беседуя с ними, я обнаружил, что Томас на самом деле капитан Томас Шлейк, командир одного из захваченных судов». «Блестящая идея», — встрепенулся капитан Сингх, наверняка преданный член профсоюза капитанов. «Я спешу характеристики обеих планет». «Предлагаю провести общее собрание через два часа в столовой. Договорились?» «Предложение принято», — подытожила Анжелина. «Сделайте объявление и встречаемся там», — бросив взгляд на меня, она указала на дверь. «Тебе не кажется, что пора слегка освежиться?» Меня дважды просить не пришлось. Вернувшись в бар, я наполнил бокалы и погрузился в недра кресла, а заодно в хлябе хандры. «Погляди на розочку», — призвала Анжелина. это жемчужина в куче свиней отлично чувствует наши эмоции. Поглядев, я увидел лишь кончики налощенных черных игл, скрывающихся за дверью. Глядя на меня, Анжелина только головой покачала. И это бесстрашная и нержавеющая крыса, не терпящая никаких препон?» «Ни препон не терпежу, но малость заржавела» чушь у меня такое ощущение что последняя тягостная планета все еще давит на тебя не поддавайся не поддамся вскричал я подскакивая на ноги а раз уж встал заодно освежил наши напитки очищаю мозги и строю планы нашего спасения с этого космического летучего голландца информация а затем действие преисполнившись новообретенной энергией Я влез в архив и распечатал характеристики нашего грядущего планетарного, как я надеялся, приюта. Мы с Анджелиной передавали листки туда-сюда. Теплая и уютное», — заметил я. Кто-то сказал бы жаркая и сырая. Но сносно. Куда важнее, что разведка не обнаружила ни в атмосфере, ни в почве патогенных микроорганизмов во всяком случае способных повлиять на наш метаболизм, не говоря уже о визуальном контакте с иными формами жизни. «Но образчиков-то нет», — приподняла брови Анжелина. «Запрещено. Роботам-разведчикам разрешается смотреть, но не трогать. Давай-ка поглядим сканы, которые они передали». Во всепланетном океане обнаружился один единственный большой материк — Точка съемки снизилась и остановилась над просторным песчаным пляжем. Некоторое время она следовала вдоль линии прибоя, показывая лишь пустой пляж и волны. Ничегошеньки. Потом углубилась на сушу, оказавшуюся всепланетным девственным лесом. Ни в океане, ни на берегу никого. Остается только приземлиться и провести изыскание. Я выключил экран. «Пора на собрание». Анджелина собрала раскиданные распечатки в аккуратную стопочку. Помещение было набито до отказа. Впервые мы собрали всех своих пассажиров в одном месте в одно время. На подиуме в дальнем конце комнаты установили стол. Мы присоединились к уже сидевшим за ним инженеру и двум капитанам. "Спасибо, что пригласили", вполголоса сказал Томас, когда я уселся. «Это ваше право, как старшего офицера среди освобожденных военнопленных, и эта свобода не будет забыта никогда». Капитан Сингх резко постучал костяшками по столу. «Собрание считаю открытым» и постучал перед собой стопкой бумаг, чтобы подровнять ее. «Сир Дигриз, владелец этого судна, просил меня созвать это чрезвычайное собрание для обсуждения нашего текущего положения». «Когда я закончу, будут открыты общие прения». Далее зачитал сведения о двух планетах, которые мы наметили посетить. Свиноводы продемонстрировали уйму разинутых ртов и остекленевших глаз, и вполне понимаю, почему. Нас занесло черти куда от простых радостей свинобразоводства. Когда капитан закончил, последовала пара-тройка вопросов о климате и экологии, в частности, об источниках пропитания. Затем Эльма, успевший прочесать на затылке и подбородке проплешины, неуверенно поднял руку. «Насколько я разумею, у нас на все про все пара вариантов. Так оно, капитан?» «Так, да прежде надо сесть на эту большую планету, где всем нам потяжелее, так оно?» Получив подтверждение, он продолжал. «Ежели вещи тяжельше, то и скотина будет еще тяжельше». А хряки-то и нонча нелегонькие. Послышались крики одобрения. Капитан громко застучал по столу. Ободренной поддержкой Эльма продолжал. «Топереча возьмем одного с хряков. Все они твари агромадные. Возьмем В Вьем надо быть цельная тонна. Сколько ен будет весить?» «Я бы сказал в районе трех тонн». «Трех?» «Ну, я бы сказал тяжелехонький район». Он клюкнул головой и расплылся в ухмылке, когда его собратья захохотали над этой незатейливой шуткой. Капитан снова громко застучал. Эльма уныло заторахтел дальше, ввергнув всех в зевоту. Моему терпению было далеко до капитанского, и в конце концов я оборвал его пасторальное словоблудие. «Регламент, капитан». Не могли бы вы избавить нас от дальнейших комментариев на эту тему и сообщить, какой у нас есть выбор? Это просто два варианта. Тут же воцарилась тишина. Первый я вам только что изложил. Сесть на планете с высокой гравитацией и оставить конденсатор гравитонов там на три месяца. Пока он будет работать, мы высадимся на пригодные для обитания планете и... «Как-нибудь уцелеем». Надо отдать должное, он постарался убрать из голоса нотки сомнения. «Или шо?» — встрял Эльма, и тут же его зашикали. «Или другой вариант. Самое долгое возможное припухание в сторону центра галактики, где наблюдается наибольшая концентрация звезд и обитаемых планет. На припухание мы израсходуем все наши гравитоны» а когда они кончатся, застрянем. Воцарившуюся тишину нарушил голос Томаса. «А каковы шансы, что это произойдет поблизости от звезд и планет?» Капитан расправил плечи. «Вообще-то крайне ничтожные. По грубой прикидке, я бы сказал, сто к одному». «Тогда никакого выбора у нас нет», — подытожил Томас. Все, кто за план конденсации гравитонов, говорят «да». Мало-помалу собравшиеся неохотно бормотали свои «да», пока не пришли к подавляющему большинству. Должно быть, даже Эльма осознал, что выбора нет ни малейшего».